Глава четвертая. Почему мне несколько раз пришлось приказывать вам сложить оружие? Строго спросил я, обращаясь к перепуганному туранскому центуриону. Или я должен уговаривать вас, чтобы вы остались живы? Я быстрым шагом вошел на заваленный окровавленными телами капитанский мостик Рейтара Галактики. По обе стороны от меня двумя колоннами шли вооруженные солдаты моего легиона. На всем пути следования мы разоружали туранских штурмовиков, чтобы этим ребятам не вздумалось открыть огонь, несмотря на приказ своего командующего не сопротивляться. Центурион из Икеа Галат действительно отдал своим людям такой приказ, когда увидел соотношение своих сил и сил неожиданно появившегося противника. Пятьсот моих синих крейсеров окружили две несчастные серые центурии и готовы были в любой момент атаковать и растерзать их в клочья. И Галат, видевший это, если честно, не понимал, почему этот, неизвестный ему командующий, В первую же минуту не приказал своим канонирам сделать это, ведь стоящие друг напротив друга корабли были непримиримыми врагами. Тем не менее, Центурион не сразу принял решение о капитуляции и еще долго не отвечал на ультиматум, чем сильно меня разозлил. Галат понимал, что сейчас на кону стоит многое – сложить оружие и при этом потерять честь, или драться без шансов на победу, и в конечном итоге умереть. К бесам галактики весь этот моральный выбор и метание – Выругался про себя из Икия, отдавая распоряжение своим командорам деактивировать боевой режим на крейсерах. Туранцы нехотя, но все же выполнили приказ командующего, и сейчас с опаской и недоверием наблюдали за тем, как корабли противника подходят к их построению вплотную. Параллельно этому с синих крейсеров начали вылетать десантные модули. Все они пристыковывались к рейтару «Галактики», и через короткое время флагманский линкор «Атилы» был заполнен до отказа легионерами генерала Василькова. «Не слышу вашего ответа, друг мой». Я сделал хмурое лицо, удивленно посмотрел на Центуриона. «Я просто долго решал, драться с вами или нет, господин», не моргнув глазом, ответил Галат, гордо скрестив руки на груди, а на самом деле пряча их, чтобы никто не увидел, что пальцы в языке предательски дрожат. Я еще раз смерил Туранского Центуриона взглядом и окончательно удостоверился, что тот сильнейшим образом напуган. Тогда я вдруг улыбнулся и произнес более дружелюбным тоном. «Вы очень долго решали, молодой человек, но я рад, что по итогу вы сделали правильный выбор. Не знаю, может, все-таки надо было помериться с вами силами?» Делая важное лицо, произнес Эзикия, все еще играя роль храброго воина, а на самом деле, видя мою реакцию и понимая, что незнакомый командующий из флота Лиса Одесса не такой уж и страшный, как казался на первый взгляд. Шансы на победу у меня были приличные. «Если только шансы умереть, то да, приличные», — рассмеялся я, подходя к Азекеи и Атиле вплотную. «Я решил поверить вашим обещаниям, что вы отпустите меня и моих людей, если генералу-капитану Вересу не причинят вреда», — напомнил мне хитрюга Галат. «И вот не знаю, правильно я сделал выбор или нет». Я ничего не ответил на это высказывание Азекеи, оставив бедолагу Центуриона тем самым в замешательстве и в это время склоняясь над стоящим на одном колене Атилой. Было видно, как тот сильно ослабел от большой потери крови, но все еще был в сознании и старался держаться. «Галот», — обратился Верес к Туранцу, — «сделай одолжение, доведи дело до конца и вонзи свой чертов меч мне в сердце. Я не хочу быть пленником этого землянина». Атила мутным взглядом кивнул в мою сторону и тут же отвернулся. «Простите, диктатор, но даже если бы я и хотел это сделать, то, пожалуй, уже поздно». Невесело пошутил Изякия, опасливо поглядывая на мою реакцию на его слова. «Я сейчас в таком же положении, как и вы, господин. И, как я понимаю, этот генерал-северян не собирается выполнять свое обещание, и теперь я тоже пленник». «Я всегда держу слово, Центурион», — обернулся я к Галату. «Вы, ваши туранцы, свободны и можете отправляться куда угодно. Последние слова я вам прощаю, так как вы меня не знаете, и поэтому думаю, что произнесли их, не намереваясь меня оскорбить» я просто уже не ждал от вас такого благородного поступка начал было оправдываться галат все еще не веря что получил свободу, но я остановил его жестом руки вы можете идти центурион сказал я давая отмашку своим штурмовикам чтобы те не препятствовали галату и его солдатам покинуть палубы Рейтара галактики и проследите чтобы никто из ваших подчиненных не нарушил режима перемирия иначе наш договор я буду считать недействительным и перебью вас к чертям собачьим уводите своих людей с линкора. «Спасибо, командующий. Искренне поблагодарил меня, крайне обрадованный своему спасению Центурион. Через 10 минут ни одного моего солдата не останется на корабле». Галат и не надеялся, что выйдет сухим из воды. Он стал быстро и громко отдавать распоряжения офицерам штурмовых отрядов, чтобы те уводили свои подразделения на десантные модули и отчаливали от Рейтара. Когда все приказания от Центуриона были выполнены, Изякея у входа на мостик еще раз обернулся и, обращаясь ко мне, сказал «Не знаю, почему вы отпустили меня. Я бы в подобном случае снес бы вам голову, но обязательно запомню этот благородный жест и когда-нибудь отплачу вам за него сполна. Вы ничем мне не обязаны, Центурион». Я устало махнул рукой. «Просто в переговорах с вами я дал слово и поэтому отпускаю вас. Прощайте». Зикея Галад кивнул мне в ответ и теперь обратился к продолжающему стоять на одном колене Атиле. «Диктатор, было приятно с вами пообщаться». Может, как-нибудь еще встретимся и вспомним былые времена. «Проваливай уже, Галат!» — отмахнулся от него Верес. «Болтаешь и болтаешь без умолку! Ты мне уже надоел до чертиков!» Центурион на прощение, широко улыбнулся нам обоим и скрылся в проеме дверей, посвистывая веселую песенку. «Ну а как со мной вы собираетесь поступить, мой невероятно благородный враг?» — ехидно спросил меня Атила, почти уже теряя сознание. Это было видно по его белому, как полотно лицу. Тоже отпустить? Нет, я сделал паузу. Сначала вылечить, а уже потом отпустить. Я не договорил и лишь успел подхватить рухнувшего на полу Я тут же подозвал медиков из своей штурмовой группы. Один из них приложил универсальную аптечку к шее Атилы, после чего из нее раздалось несколько негромких щелчков от уколов. После медики по моему приказу подхватили под руки генерала Вереса и доставили его почти бездыханное тело на борт одинокого. Молодой человек будет жить по переговорному устройству, уверенно заявил мне главный корабельный хирург. Ранения не смертельные, и совсем скоро он придет в себя. Понадобится некоторое время на восстановление, так как генерал Верес потерял много крови, но я уверен, что в конечном счете все с ним будет в порядке. Я подключил пациента к главной регенерирующей капсуле. Мышечные ткани будут окончательно восстановлены в течение суток. Когда спустя некоторое время я вошел в медотсек чтобы справиться о состоянии здоровья раненого, Атила уже был в сознании. «Вы снова появляетесь из ниоткуда и вновь пытаетесь спасти по очереди то мою честь, то мою жизнь», тихо сказал Верес, пытаясь встать и вылезти из капсулы. «Мне это начинает уже надоедать. Если вы ждете благодарности, то напрасно. От меня вы ее не получите. К тому же ваши друзья, Наливайка и Белло, снова не оценят ваш поступок. Меня мало интересует спасение вашей чести, генерал». Спокойно ответил я, удерживая Атилу за плечи, чтобы тот продолжал лежать и не вставал. Единственное, что для меня важно, это наш пока еще не состоявшийся поединок на кораблях. Касаемо моих друзей, то думаю, что разобравшись, они поймут меня и поддержат правильность моих действий. «Такое великодушие может дорого всем нам троим обойтись», — попытался ухмыльнуться Атила. «Ведь когда я встану на ноги и снова сяду за штурвал моего рейтара, я не буду так же снисходителен, как вы ко мне сейчас». Я и не рассчитываю на подобное. Поединок должен быть честным и проходить по всем правилам корабельной дуэли. В этом случае я же убью вас, а затем и ваших боевых товарищей. Вы не можете не понимать, что мой корабль намного мощнее и оснащенней». Верес действительно не понимал моих поступков и слов. «Во-первых, мы еще этого не знаем», — многозначительно ответил я на это. «А во-вторых, если даже будет, как вы и говорите, что ж, такова судьба воина Империи». «Все мы знаем, на что идем, когда выбираем профессию военного космоморяка». «Снова вы портите мне настроение», — Атила откинулся на подушку и закрыл глаза. «Но почему передо мной необычный, грубый и неотесанный вояка-землянин, которого не жалко пустить в расход? Почему после каждой нашей встречи именно я чувствую себя последним негодяем? Может быть, что боитесь себя другого?» «Другого? Что вы имеете в виду?» «Более благородного и снисходительного» улыбнулся я, садясь на стул рядом с капсулой. «Вы ведь рыцарь, генерал Верес, и доказывали это много раз, и на турнирах, и в космических схватках. Я лично видел, как вы не добивали беззащитные корабли, когда другие командующие это делали просто так, из удовольствия. Вы не вырезали команды во время абордажей, если в этом не было необходимости. Это я тоже знаю. Да, не удивляйтесь, я поднял файлы о вас и ознакомился с вашим послужным списком. Мне было интересно». По итогу могу сказать, что мало кто в сегодняшней империи может похвастаться таким достойным поведением во время смертельного сражения, когда накал страстей и боязнь за свою собственную жизнь превращает всех нас в подобие зверей. «Мне не нужны их жизни, ведь они уже повержены», — воскликнул Аттила, кивая моим словам и будто вспоминая все те бои, в которых он участвовал, и всех тех врагов, с которыми сходился в смертельном танце. «Вот именно», — кивнул я, соглашаясь. У вас нет кровожадности, а лишь неутолимая жажда всегда и во всем быть первым. Она ведет вас по жизни, помогая достигать невероятных для других людей и альтерианцев высот, но она также легко может и погубить». «Что вы хотите этим сказать?» Аттила был очень взволнован от слов своего собеседника, подсознательно понимая, что тот говорит истинную правду. «Что плохого в том, чтобы желать всегда быть первым?» «Подобном восхождении на вершину славы вы приносите в жертву свою честь», – безжалостно продолжал я, смотря в голубые глаза генерала. «Вы напали и хладнокровно убили своего командира Вига Винтерхальтера для того, чтобы завладеть первым кораблем империи и стать непобедимым поединщиком. А сейчас я узнаю, что вы вновь убили только уже своего прежнего покровителя Усама Бадура, чтобы самому править Сартакертой и называться диктатором. Ставки растут от тела. И боги вселенной, которым вы служите, требуют все новых и новых жертвоприношений. Но вы не такой жестокий, как хотите казаться. Совесть не дает вам спокойно спать, и только поэтому вам сейчас так плохо. Я не хочу в данный момент говорить о Винтерхальтере. Наше соперничество с бывшим капитаном имперской гвардии длилось очень давно», — отмахнулся Верес. «А что касается Бадура, то вы не правы, говоря о том, что я убил его из-за жажды власти. Этот человек обезглавлен за то, Что отнял у меня самое дорогое на свете, мою любимую женщину? Не может быть, я не знал об этом, искренне изумился я. Но как это произошло? Диктатор насильно забрал к себе во дворец девушку, которую я любил больше жизни, скрипя зубами, сказала Тила, и обесчестил ее. Я не жалею, что отрубил голову этому мерзавцу. Жаль, что человек умирает только один раз. Значит, переворот, который вы совершили, был не из-за желания править империей, неуверенно спросил я. «Если все так, как вы мне рассказываете, то прошу простить меня за напрасное обвинение. Но что же случилось с вашей избранницей? Она жива, осталась на Сартакерте и ждет вас?» «Я не хочу о ней говорить», — отрезала Тила, резко отвернувшись от меня. «Могу лишь сказать, что жалею о том, что еще живу на этом свете, и боль у меня внутри в сто раз сильнее боли от сегодняшних ранений. Мне жаль, господин Верес». Искренне посочувствовала Тилия. «По вашей последней фразе я понял...» что любовь причинила вам горе. Это печально. Странно говорить об этом со своим врагом, но я поделюсь с вами. Я тоже, как и вы сейчас, влюблен, но не испытываю горе. наоборот, переполнен счастьем и энергией жизни. «Ваша любовь взаимна?» — спросил, повернувшись ко мне лицо Матила. «Уверен, что да. А моя любовь растоптана предательством». Мы еще очень долго разговаривали друг с другом, сидя в пустом медицинском отсеке. Когда я вышел из палаты то был еще больше убежден, что Атила Верес – хороший человек, хоть и совершил до этого много ошибок. Пройдя на мостик, я вернулся к своим делам. Приказ моего крестного отца, Павла Петровича Дессе, был выполнен. Разведка дальних уголков звездной системы, в которую несколько часов назад вошел наш флот, была завершена. Старик Десса недаром получил от своих офицеров прозвище «Северный Лис», данное ему за осторожность и хитрость. Как только его флот вошел в систему Сартакерта, командующий, перестраховываясь, повсюду разослал летучие отряды, чтобы те прочесали сектор за сектором в поисках возможной западни. Нужно упомянуть, что ровно перед этим Павел Петрович назначил меня командующим первым «Синим легионом». Признаюсь, я был очень рад такому назначению, но, несмотря на это, тут же попросился покинуть свое новое подразделение и лично отправиться в разведку. Я был на тысячу процентов уверен, что противник обязательно спрячет где-нибудь на необитаемой планете или поясе астероидов хотя бы один из своих легионов, чтобы потом достать его, как Джокера, в сражении. Однако никакой скрытой вражеской засады разведчикам обнаружить не удалось, чему я очень удивился. И Иусем Бадур и Верис оба были опытными флотоводцами и могли бы приготовить подобный сюрприз. Но первый, как мы знаем, был уже мертв, а второй сейчас лежал как тряпичная обескровленная кукла — в лазарете на моем одиноком. Я до сегодняшнего дня не знал о том, что туранские генералы захватили Сартакерту и разбили флот Вереса в упорном сражении. Когда я уже возвращался из разведывательного рейда, то увидел на тактической карте, как 200 кораблей атакуют со всех сторон, хорошо знакомый мне линкор. Я сразу понял, что Атила проиграл космическое сражение и сам попал в западню. Генерал-капитан по-прежнему оставался моим врагом, Но между нами было еще одно незаконченное дело поединок на флагманах. Я не мог допустить, чтобы атилу убили какие-то там туранцы в своих местных разборках, поэтому приказал вверенной мне Когорте идти на выручку Рейтару Галактики. Я решил, что сначала вылечу своего будущего соперника Атилу Вереса от полученных ран, а также помогу восстановить его сильно пострадавший линкор, а потом уже мы приспокойно встретимся еще раз в честном поединке и разберемся, кто здесь папочка. Для этого оставил часть своих людей на рейтаре, чтобы они отвели линкор в соседнюю систему. Там находилась небольшая ремонтная вещь, где местные техники могли привести в порядок на Тилы. Сам же я, во главе своего маленького разведотряда, поспешил на соединение с основными силами генерала Десса. Когда спустя 10 стандартных часов я прибыл в наш лагерь, координаты которого находились недалеко от планеты крепости Сартакерта, Ты увидел, что здесь, помимо флота Павла Петровича одесса находилось огромное множество других подразделений со всех концов галактики. Все космическое пространство в радиусе нескольких миллионов километров было заполнено боевыми кораблями. Казалось, все военно-космические силы Империи Мин собрались сейчас в одной точке пространства. Вскоре линейный крейсер «Одинокий» подошел к сектору расположения первого синего легиона, а вернее сказать, двух его частей. Видя это и стараясь держать себя в руках, Я немедленно вызвал к себе на мостик Якима и на Эму Белла. «Что здесь происходит, вашу мамашу?» — спросил я, когда те предстали передо мной. «Меня не было половину стандартных суток, а здесь уже такое столпотворение. Если ты имеешь в виду те двести тысяч кораблей, — пробурчал полковник Наливайка, растирая вывихнутую руку, — так это к нам сюда пожаловали князья-протекторы со всех щелей галактики. Слетелись стервятники делить добычу в виде императорского трона». «Наконец у нас будет шанс разобраться со всеми этими прохвостами», поддержала его Наема Белла, между тем потирая разбитый кулак. «Ладно, на время оставим в покое ясновельможных князей с их нездоровыми амбициями. Вы лучше ответьте, почему выглядите, как две побитые таврионские собаки?» спросил я, глядя из подлобья на своих сильно помятых друзей. «Как будто уже поучаствовали в сражении со всеми этими эскадрами». «Мы просто дурачились, Александр Иванович. Только не сердись» неуклюже улыбнулся здоровяк Яким Наливайка. «Просто не сошлись в правильных формулировках устава Вооруженных сил Империи», — уточнила Наема Белла, ловяя на себе недовольный взгляд командира. «Шеф, да все под контролем». «Под каким контролем?» — я тяжело вздохнул. «Посмотрите на карту. Первый синий сейчас похож на два враждующих клана. Нужно пояснить, что в мое отсутствие старшими офицерами в Легионе остались Яким Наливайка и Наема Белла». От командующего Десса эти двое получили должности первых Центурионов каждый. Но основная проблема заключалась в том, что по штату в подразделении мог быть только один первый Центурион. Когда я с одной из когорт отправился в рейд на разведку, то без задней мысли оставил остальные корабли на своих друзей, как уже делал много раз до этого. Перед отлетом я сказал Наэме и Викиму. Первый Синий пополнился вымпелами, которые нам удалось собрать после разгрома отряда генерала-министра Кали. Экипажи этих новых кораблей, хоть и по большей части, тоже являются легионерскими, но все же не проходили учений по слаженности в наших рядах. Если в бою все наши корабли без исключения не будут действовать как единое целое, то мы проиграем. Поэтому, как только флот генерала Десса встанет лагерем у Сартакерты, начинайте проводить тренировки. Мои обожаемые первые Центурионы очень активно взялись за исполнение своих обязанностей и начали гонять бедные экипажи без устали. Но сразу же возникла проблема. Раньше такого не происходило, или, может, я не замечал, но сейчас почему-то между Якимом и Наэмой разгорелось настоящее соперничество за лидерство в Легионе. Каждый из этих самозванных командиров отдавал распоряжение, считая себя старшим, и из-за этого в подразделении происходил настоящий бедлам. Командоры кораблей замучились выполнять их приказы. Яким говорил строиться конусом, создавая имитацию атаки. Наэма тут же приказывала перестроиться в каре. Так продолжалось несколько часов кряду И дошло до того, что подчиненные сами разделились на два лагеря. Одни легионеры решили выполнять приказы рыжевородого здоровяка, другие — чернокожей красавицы с планеты Акра. Корабли толкались между собой, командуры ругались по видеосвязи, и в итоге чуть не дошло до настоящего боя. Накал страстей подогрели сами первые центурионы, встретившись на корабле на Эмм и Белла. — Ты что, раскомандовался, я тебя спрашиваю? — возмутилась девушка, уперев руки в бока — Она еще у Таисии Константиновны этому в свое время научилась. «Потому что я здесь главный», — самоуверенно заявил Яким, возвышаясь над своей соперницей. «Не мешайся под ногами, козявка». «Это кто же тебя назначил главным? Не подскажешь, дуралей?» Найма Белла удивленно вскинула брови. «Может, генерал Васильков? А может, сам генерал Десса?» «Я всегда оставался в легионе за старшего, когда Александра Ивановича не было рядом», — начал придумывать на ходу Яким. К тому же, может, и забыла, дорогуша, что когда мы давали клятву еще там, в шестом протекторате, когда встретились, то распределили наши ранги. Васильков первый из нас, я второй по старшинству. Ну а ты, ночка, замыкаешь список. «Ах ты, брехливая собака!» — воскликнула девушка, хватая Якима за ворот мундира. «Такого никогда не было. Мы на совете лишь избрали старшим Александра Ивановича и больше ничего. И какая я тебе ночка? Не смей меня так называть!» Я прекрасно помню разговор между нами. Не надо придумывать. Может, слух это и не было сказано, Рыжбородый казак ухмыльнулся, поднимая руки вверх. Но я думал, что ты сама догадаешься. О чем? О том, что ты наглый и индюк, который постоянно тянет одеяло на себя, закричала Наэма. Ой, если бы я раньше это знала. Но, к сожалению, поклялась быть твоим другом и боевым товарищем, и теперь пожинаю плоды своей глупости. Я просто знаю себе цену. — важно, — сказал Яким. — Смирись и прими мое лидерство как должное. — Цена тебе — одна ломаная сапфировая монета, — огрызнулась девушка. — Да и то слишком дорого, никто не возьмет. — Прекрати меня оскорблять, девчонка, — разозлился здоровяк, нависая над наемой. — А то что? Индикаторы активации на доспехах обоих вспыхнули красным цветом атаки, и давние друзья стали таскать друг друга в разные стороны. Боевые характеристики лад обоих старших Центурионов были примерно равными, поэтому никто не мог одержать быструю победу. Так они катались по всему отсеку под веселый смех легионеров, с экранов наблюдавших за этой нелепой сценой. Остановить на Эму и Кима смогла лишь новость о том, что в расположении легиона прибыл командующий Васильков. И сейчас эти двое стояли передо мной, опустив головы, как набедокурившие маленькие дети.